В год 20-го съезда Советский Союз впервые выиграл Олимпиаду. Примечание. Впервые Советский Союз принял участие в Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки. Там в неофициальном зачете команды СССР и США набрали равное количество очков. В 1956 году в Мельбурне советская команда,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 Конец примечания. В рекордах есть неодолимая привлекательность очевидного факта. Можно еще поспорить о преимуществах той или иной социальной системы, но совершенно бесспорно, что Валерий Брумель прыгнул выше Джона Томаса, Игорь Тераванисян дальше Ральфа Бостона, а Юрий Власов поднял штангу тяжелее, чем паул Андерсон.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 Прежние были солдаты. Дело даже не в том, что главными чемпионскими питомниками была армия. ЦДКА, ЦСК, МО, ЦСК и милиция «Динамо». Дело в общей ориентации спорта, воспитательной и психологической. Самой первой наградой юного физкультурника был значок «Будь готов к труду и обороне».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 Виктор из прогрессивного журнала «Юность», который прошел до сердца Европы в футбольных трусах, фигура примечательная, потому что переходная. Студент-художник-эрудит, левый полусредний с незаконченным архитектурным образованием, он он принадлежит, несомненно, к новой формации спортивных кумиров. Примечание. Там же страница девятая. Конец примечания. Комплекс же пограничной полосы появляется у него как рецидив из жуткого периода изоляции и недоверия. Новая эпоха принадлежала иному человеку, многогранному, распахнутому человеку без границ, государственных в том числе. Важно, что этот герой был личностью гармоничной. И если физику полагалось лазать по скалам,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 Прыгун Брумель и интеллектуально не отставал от духа времени. Цитата. «Днем 29 сентября 1962 года я преодолел высоту 227 сантиметров, а перед этим провел все утро в Третьяковской галерее». Конец цитаты. Сила, обаяние и ум чемпионов создавали образ, окрашенный в теплые и радостные тона.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 эту обязательную принадлежность всех порядочных гостиниц западного мира. Кого здесь утешала и кого оправдывала это равнодушная толстая книга?» Конец цитаты. «Брумель. Особенно долго пробыл я в зале, где экспонируется полотна Шишкина». Конец цитаты.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 Москва, 1965 год, страницы 160 и 168, конец примечания. Такая публицистическая конструкция вообще характерна для 60-х. Высота цели и чистота помыслов как бы освобождали от разборчивости в выборе средств. Газетные и журнальные статьи широко использовали фигуру угрозы, совершенно неадекватные кара сулили тем кто не дружит с песней не понимает юмора не любит стихов или не берет физкультуру в товарище такой человек оказывался неполноценным недоразвитым причем не физически а нравственно тогда господствовало словосочетание победила дружба не мощь не умение ни другие общепринятые слагаемые победы потому что не в победе дела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 Не зря спортивная тематика в такой трактовке привлекала внимание самых популярных писателей и поэтов. Накал страстей позволял строить острые моральные конфликты. Эзопов стиль охотно пользовался спортивной терминологией. «Левый крайний, боже мой, ты играешь головой», — Вознесенский. «Справедливости в мире и на поле нет, потому я всегда только слева играю», — Высоцкий.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 себя потеснить гармонии и красоте. Успех гораздо проще было отождествить не с расплывчатым отдаленным совершенством, а с внятной и ощутимой победой. Это чуть было не забытое слово «победа» и стало в конце концов ключевым, особенно когда после триумфа на Олимпиадах в Мельбурне в 56 и Риме в 1960-м Советский Союз чуть не пропустил вперед американцев в Токио в 64-м году. На середину 60-х и приходится окончательная победа спортивных физиков над спортивными лириками. Лирикам оставили необязательную физкультуру и не неконкретный туризм. Спорт начал делиться на массовый и большой. Изменились и слова.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 Я за радостный, веселый спорт. Я за Моцарта в спорте. Примечание. Лариса Латынина. Моя гимнастика. Журнал «Юность», 1964 год, номер 7, страница 106. Конец примечания. Чемпионка следующего поколения не менее декларативно В театральный институт я поступать не буду. Я хочу очень серьезно заниматься гимнастикой. Примечание. Кучинская. Моя гимнастика. Журнал «Юность», 1966 год. Номер 4, страница 109. Конец примечания. Статьи Ларисы Латыниной и Натальи Кучинской, написанные с разрывом в два года, называются одинаково.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 Акимов. Мяч и мысль. Юность. 1967 год. Номер 6. Страница 107. Виктор Маслов, тренер Киевского Динамо, лучший в те годы футбольной команды СССР. Конец примечания. Ходить перед стартом в музей стало необязательно. Установка на победу воскресила идею ответственности. перед товарищами, тренерами, спортообществом, болельщиками, страной. Произошла смена единицы советского спорта, вместо личности — команда. Цельность противопоставлялась мозаичности, ансамбль — солистам, и даже в таком сугубо индивидуальном виде спорта, как борьба, считалось необходимым почувствовать себя командой.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 что успеха в спорте могли добиться только те, для кого спорт был делом всей жизни, профессии. Слово по-прежнему оставалось запретным, одним из секретов Полишинеля в советском обществе. Но и одной из трепетно хранимых иллюзий. Только в неподцензурном магнит-издате мог иронизировать над советской хоккейной сборной Высоцкий.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 спорт профессиональный. Кардинальные изменения произошли как в сфере предложения, так и в сфере спроса. Болельщик военизированного похода не ощущал своего принципиального отличия от спортсмена, трибуны, от стадиона. Человек на трибуне зарабатывал не меньше и даже выглядел также. Под шиётом костюмом на нем были длинные семейные трусы и майка с глубокими проймами,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 вызывающе восхищались элегантностью бразильских и мощью западно-германских футболистов. В хоккее 60 интеллигентские симпатии были безраздельно отданы чехам. Никто и не думал о спорте, когда в марте 69 -го года на первенстве мира по хоккею чехословаки вышли на лед против команды Советского Союза, грозной ледовой дружины, уже по одному лишь газетному жаргону, являющиеся подразделением победоносной армии. Примечание. Из устного рассказа очевидцы Евгения Рубина, который присутствовал на чемпионате мира 1969 года в Стокгольме в качестве корреспондента еженедельника футбол-хоккей. Перед матчем СССР-Чехословакия ко мне подошел бледный комментатор Николай Озеров и показал блокнот. Ему только что по телефону из Москвы продиктовали слова, которые нельзя произносить во время репортажа. Атака, оборона, схватка, тактика, поражение, победа и так далее. Короче, вся военизированная терминология. Узеров-то справился, а СССР проиграл с разницей в одну шайбу. Капитан Чехов, Йозеф Галлонко, подъехал к советской сборной, взял клюшку, на перевес как автомат и расстрелял в кавычках игроков. На трибунах пели, плакали, целовались, молились. Даже чехословацкий тренер Владимир Костка, вполне лояльный партиец, сказал на пресс-конференции, что результат игры выходит далеко за рамки спортивной победы. Потом так вышло, что я летел в одном самолете с чешской сборной и видел, что творилось в Праге. На всем летном поле, сколько хватало глаз, не было ни клочка свободной земли. Думаю, сотни тысяч пришли встречать. Конец цитаты. В самом Советском Союзе победа Чехословакии тоже произвела сильное впечатление. Авторы были свидетелями того, как по улицам ходили группы молодежи с криками «Тут вам танки не помогут!» Многих из них задержала милиция. Конец цитаты. И хоккейная победа Чехословакии стала реваншем, печальным триумфом шестидесятников. Реальную жизнь теснила игра.